Глава седьмая. От лица Светы. Прошел месяц с тех пор, как я подписала молчаливый договор с дьяволом. Месяц унижений, издевательств и каждодневной пытки под названием «Работа в клинике Елены Викторовны». Но это было ничто по сравнению с тем, что случилось вчера вечером. «Мамочка», — прошептала Маша, сидя на диване, — «мне очень больно». Она была такая бледная, что губы почти слились с кожи лица. Синие круги под глазами стали еще темнее, а дыхание — прерывистым и тяжелым. «Где болит солнышко?» — спросила я, присев рядом. «Здесь». Она приложила маленькую ручку к груди. «И тут кружится», — она показала на голову. Все внутри сжалось от страха. Я вызвала скорую, нас экстренно госпитализировали. Состояние критическое. — сказал врач, когда вышел из палаты. «Сердце совсем слабое. Операцию нужно делать немедленно». «Как немедленно?» — спросила я дрожащим голосом. «Максимум две недели», — ответил он серьезно. «Иначе...» «Извините, но иначе мы ее потеряем». «Потеряем». Слово, от которого все внутри переворачивается наизнанку. «А сколько стоит операция?» — выдавила я из себя. «Миллион двести тысяч рублей плюс реабилитация». «Миллион двести тысяч? У меня на счету было чуть больше ста тысяч за месяц работы в клинике». «У вас есть такие деньги?» — спросил врач. «Нет», — призналась я. «Но я достану. Любой ценой достану». Домой мы вернулись поздно ночью. Маша сразу уснула, а я сидела рядом с ней и считала, сколько мне нужно заработать за две недели. Больше миллиона рублей. За 14 дней. Это невозможно. Но я должна была найти способ. Утром я пришла на работу раньше всех. Елена уже была в кабинете. Как всегда, безупречная, халёная, довольная жизнью. «Елена Викторовна», — сказала я, входя в её кабинет, «мне нужно с вами поговорить». «О чём?» — спросила она, не отрываясь от документов. «О деньгах. Мне нужен аванс». Теперь она подняла голову и посмотрела на меня с интересом. «Аванс? Какой аванс?» «Большой», — призналась я. «Очень большой. Дочь в критическом состоянии. Операция нужна в течение двух недель. И сколько вам нужно?» В ее голосе появились насмешливые нотки. «Миллион двести тысяч рублей». Елена рассмеялась. Звонко, весело, искренне. «Миллион двести тысяч?» — повторила она. «А вы в своем уме, Светлана? Это же ваша зарплата за три года!» «Я буду отрабатывать», — быстро сказала я. «Сколько угодно буду отрабатывать. Дополнительные часы, выходные, все что угодно». «Ах, отрабатывать?» — протянула она задумчиво. «Понятно. И сколько же вы собираетесь отрабатывать? Лет десять?» «Сколько потребуется», — твердо сказала я. Елена откинулась в кресле и стала изучать меня, как энтомолог изучает насекомое под микроскопом. «Знаете что?» — сказала она наконец. «Я могу вам помочь». Сердце забилось быстрее. «Правда?» «Конечно. У меня есть связи в лучших клиниках. Я могу организовать операцию бесплатно. Более того, в самой лучшей клинике страны». «И что вы хотите взамен?» — спросила я. Я уже знала Елену достаточно хорошо, чтобы понимать. Бесплатно она ничего не делает. Ничего особенного, — улыбнулась она. Просто небольшое условие. Какое? После операции вы исчезнете, — сказала она просто. Навсегда. Уезжаете из города, желательно в другую страну, и больше никогда не возвращаетесь. Меня словно ударили молотком по голове. Что? «Вы же слышали, — терпеливо повторила Елена, — операцию я организую бесплатно, а взамен вы с детьми исчезаете из нашего города навсегда». «Но почему?» «Потому что мне надоело смотреть на ваше лицо», — жестко сказала она. «Потому что вы — напоминание о прошлом, которое я хочу стереть. Потому что пока вы здесь, я не могу быть полностью спокойна». Она говорила это таким тоном, словно речь шла о выборе между чаем или кофе. «А если я откажусь?» — спросила я. «Тогда собирайте деньги сами», — пожала плечами Елена. «За две недели. Удачи вам». «Две недели на сбор миллиона двухсот тысяч — это нереально». «Подумайте», — добавила она. «У вас есть время до завтра, а пока идите работать». Весь день я работала как робот, мыла полы. Протирала окна, убирала кабинеты, а в голове крутилось одно — исчезнуть навсегда. Уехать из города, где родилась, оставить маму, которая не сможет без меня, увезти детей туда, где они не будут, знать ни души. Но Маша будет жива. Вечером дома я рассказала маме о предложении Елены. Конечно, не всю правду. Сказала, что один спонсор готов оплатить операцию при условии, что мы переедем в другой город. «Нет», — сказала мама категорично, — «никуда мы не поедем». «Мам, но это единственный шанс спасти Машу». «Я не могу никуда ехать, Света», — мама показала на свои больные ноги. «Ты же знаешь мое состояние. Переезд меня убьет». «Но Маша...» «А что, Маша?» Мама взяла мою руку. Мы что-нибудь придумаем, займем денег, продадим квартиру. Квартира стоит 300 тысяч максимум, сказала я отчаянно. А нужно больше миллиона. Тогда найдем другой способ, упрямо повторила мама. Но из города мы не уедем. Это наш дом, Света. Здесь наши корни. Корни? А что толку от корней, если дерево засохнет? Ночью я лежала без сна и смотрела на спящую Машу. Она дышала так тяжело, словно каждый вдох давался ей с трудом. Моя малышка умирает, а я думаю о корнях и доме. К утру решение созрело само собой. Жестокое, болезненное, но единственно правильное. Я спасу Машу любой ценой, даже если придется разбить сердце маме. Даже если придется увести детей в неизвестность. Даже если придется навсегда оставить место, где была счастлива. «На работе я сразу же пошла к Елене». «Уезжаете?» — спросила она, даже не подняв головы. «Да», — сказала я, — «уезжаем». «Прекрасно!» — она, наконец, посмотрела на меня. «Операцию организую на следующей неделе. В понедельник — госпитализация, во вторник — операция. А мне нужно время на подготовку». «На подготовку к чему?» — удивилась Елена. «Собрать вещи? Так это быстро». «Главное, не забудьте забрать документы, а то как уедете без паспортов?» Она говорила об этом так легко, словно речь шла об обычном переезде, а не о бегстве в никуда. «А куда мы поедем?» — спросила я. «Это ваши проблемы», — холодно ответила Елена. «Главное, чтобы далеко. И навсегда». «У вас есть три дня на сборы», — добавила Елена. «В четверг после операции вы исчезаете». «Понятно?» «Понятно». — прошептала я. — Вот и замечательно. Тогда идите работать. И помните, если вы попытаетесь обмануть меня, операции не будет, а времени у вашей дочки совсем мало. Совсем мало. Да, времени мало, и выбора тоже мало. Вечером я сидела на кухне и смотрела на маму, которая рассказывала детям сказку. Саша слушал, затаив дыхание, а Маша дремала у нее на коленях. Завтра я скажу им, что мы уезжаем, что оставляем бабушку, дом, все, что нам дорого. Ради жизни, ради будущего, ради надежды. Жизнь — это выбор. Иногда выбор между плохим и очень плохим. Но выбирать все равно приходится. И я выбрала. Жизнь дочери важнее всего остального. Даже если этот выбор разорвет мне сердце на части. Даже если после этого выбора мне придется жить с осколками в груди всю оставшуюся жизнь. Маша будет здорова. А остальное, остальное переживем. Как-нибудь переживем. Но судьба распорядилась иначе. Елена не торопилась выполнять свою часть сделки. Операцию все откладывала, ссылаясь на занятость хирургов и графики клиник. Да не шли, а Маше становилась хуже. И я поняла... Она тянет время нарочно. Ей не нужно было спасать мою дочь. Ей нужно было, чтобы я уехала. А операция была лишь приманкой. Материнское сердце выдержит всё, даже невозможное.